Кексовы пекейка. Сверхбыстрая магия к чаю. Была суббота, и мы пригласили Тома и Ленку на чай. Тома я знаю ещё с тех пор, как мы были совсем маленькими, потому что родились в одном роддоме. А Ленка перешла в мою школу всего только год назад. Её мама очень милая и умеет делать особые польские пироги, такие, что пальчики оближешь. Том и Ленка мои лучшие друзья. Потому что они любят играть в прятки, шутить и смеяться. Моя лучшая не подруга Зоя из соседнего дома тоже должна прийти вместе со своей мамой. Моя мама и мама Зои считают, что мы с ней должны подружиться, потому что живём по соседству. Но Зоя так и остаётся моей лучшей не подругой, потому что она всё время делает мне гадости. Вот скажем, на этой неделе в школе Она опрокинула свой стакан с газировкой прямо над моей тарелкой и сделала вид, что это было не нарочно. Так что я не очень-то радовалась, что она придёт к нам на чай. А вот за то кексом я очень даже радовалась. У мамы было занятие по видеомагосфее с Юфией наставницей Финелой. Она разучивала заклинание для выпечки маленьких кексов. Это очень просто. — сказала Финелла с экрана маминого фейского компьютера. У Финеллы длинные прямые волосы и очки с продолговатыми стеклами. Она про любое заклинание говорит, что это очень просто. Она взмахнула своим мага пультом и произнесла «Кексовыпекайка!» И на экране тут же появились 10 шоколадных кексов. «Кексовыпекайка!» — повторила мамочка-фея, Но вместо кексов перед ней появилось 10 чашек. Ой, сказала мамочка Фея. Ума не приложу. Как это получилось? В общем, мне не хотелось, чтобы мама делала кексы магическим способом. Мамочка Фея, сказала я. Я знаю, что магия работает очень быстро. Но если ты сотворишь кексы с помощью волшебства, я не смогу облизнуть ложку от теста. Мамочка Фея покосилась на свой магопульт. А потом поглядела на меня. "Что ж, Элла, это веская причина", согласилась она. "Давай испечём кексы своими руками". Мы смешали в большой миске муку, яйца, сахар, масло и порошок какао. Я сунула палец в миску и облизала его. И это было очень вкусно. "Мам, а можно мне съесть целую миску такого теста?" попросила я. Ну, пожалуйста, пожалуйста, один разочек. Нет, сказала мама. Но позже ты можешь облизнуть ложку. Она достала из шкафа сахарную пудру и посыпку для выпечки. И тут с улицы послышался какой-то шум. Словно много людей вдруг захлопало в ладоши. Надо пойти посмотреть, что там происходит, сказала мама. Она подхватила на руки моего братика Олли, и мы вышли на улицу. Зоя и её мама стояли перед крыльцом их дома, и какая-то дама в розовом костюме вручала маме Зои большой серебряный кубок, а какой-то мужчина их фотографировал. Вокруг толпилось множество людей. "Поздравляем", сказала дама в розовом, обращаясь к маме Зои. "Вы выиграли награду Лучший дом года". Ваш дом самый чистый и ухоженный во всем Черри Вуде А теперь все желающие могут войти внутрь и полюбоваться этим чудесным домом Следом за остальными мы тоже вошли в дом Зои У нее в доме всегда убрано, но сегодня он просто сиял чистотой Полы блестели, оконные стекла сверкали Нигде не валялось ничего лишнего, ни игрушек, ни книг, ни курток, совсем ничего. У нас дома всё совсем иначе. У нас очень много разных полезных вещей, и все они лежат там, где могут в любую минуту понадобиться. Скажем, игрушки Олли разбросанные по всему полу или сваленные груды и куртки на лавке в прихожей. И книги, конечно, потому что никогда не знаешь, когда тебе вдруг захочется почитать. Или газеты, или старые номера журнала "Фейские вести". "Светы небеса", сглотнула мама, оглядывая сияющий дом Зои. "Какая чистота. Пожалуй, нам тоже стоит прибраться перед сегодняшним чаепитием". Вместе с остальными мы подошли к маме Зои, чтобы похвалить дом и поздравить её с наградой. Было видно, что мама Зои очень рада своему серебряному кубку. Мы выиграли приз, сообщила нам Зоя. Наш дом самый лучший. Вы молодцы, сказала мамочка. А мы ждём вас сегодня к нам на чай. Мы собираемся печь шоколадные кексы. Замечательно, сказала мама Зои. Мы очень любим шоколадные кексы, правда, Зоя? Готова поспорить, они будут гадкие, сказала Зоя. Она сказала это совсем-совсем тихо, только для меня. И так, чтобы ее мама не услышала. «Готова поспорить, вы вообще не умеете печь кексы?» Я решила просто уйти. Мамочка всегда говорит, что не нужно слушать людей, которые говорят гадости. Но Зои все не отставало. «Готова поспорить, твоя мама сожжет все кексы!» Продолжала шептать она. «И вам придется выкинуть их в мусорное ведро». Я очень рассердилась, но старалась не показать этого. Вовсе мы их не сожжём, сказала я и быстренько нагнала маму. Пойдём домой, сказала я ей. Нам ещё нужно управиться с кексами. Вернувшись домой, мы остановились в нашей прихожей. Я поглядела на маму, а мама поглядела на меня. В нашей прихожей было совсем не так чисто, как в прихожей Зои. Полы не блестели, и окна не сияли. Зато у нас было очень уютно. Мне нравится наш дом. Мне тоже, сказала мама и рассмеялась. Но я всё равно почувствовала, что ей не по себе. Мне тоже не хотелось, чтобы Зоя пришла и стала смеяться над беспорядком у нас дома. Ладно. Да вы немножко приберёмся, сказала я. Мамочка посадила Олли на пол, ему убрали всю обувь в шкаф, а шапочку Олли весели на вешалку. Я подобрала с пола яблочный огрызок, старую газету, бумажный пакет и фигурную мармеладку. Всё это мы собрали и выбросили. Мармеладку я хотела съесть, но мама мне не разрешила. "Ну вот", сказала мама. "Так-то гораздо лучше. А теперь давай закончим с кексами". Но едва войдя в кухню, мы обе громко ахнули. О, нет, сказала мама. Что здесь случилось? С кухней случился Олли. Олли пробрался в кухню. Он вскарабкался на стул и стянул с него миску с тестом для кексов, чтобы поиграть с ней. Поэтому теперь тесто было на его волосах, на полу, на всех шкафчиках и на его носу. Ещё он дотянулся до сахарной пудры и посыпки. и раскидал по столу газеты. Одним словом, вся кухня превратилась в полное безобразие. "Олли!" закричала я. "Противный мальчишка!" "Гизи-гизи-гизи!" сказал Олли и вывалил себе на макушку остатки теста. "Мамочка!" сказала я. "Что же нам делать? Мы никогда не сможем всё это убрать." "Ну, конечно же, сможем," улыбнулась мама. Она трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попай, произнесла маршмеллоу и пуф, превратилась в мамочку фею. Какое же заклинание подойдёт лучше всего, сказала она, наморщив брови. Дай-ка подумать. Однажды я просматривала приложения с заклинаниями на твоём магопульте, сказала я. и видела там заклинание «Вычищай-ка». «Ну, конечно!» — воскликнула мамочка-фея. «Вычищай-ка! Ты просто замечательная будущая фея!» Я была очень горда собой, что сумела вспомнить нужное заклинание. Мамочка-фея набрала волшебный код на своем магопульте «Блип-блип-блоб» и сказала «Вычищай-ка!» и взмахнула магопультом. «Вычищай-ка!» Пару мгновений ничего не происходило, а потом в углу кухни вдруг ожила швабра. Она зашуршала, скользнула к маме и замерла перед ней в ожидании. В следующий миг совок для мусора и щетка тоже ожили и присоединились к ней. Погромыхивая ручкой, вслед за ними приковыляло ведро, а из раковины выскочили салфетки И тоже собрались около мамы. Мама смотрела на них с открытым ртом. "Мама, ты зачаровала все вещи, которые нужны для уборки", сказала я. "Да", сказала мамочка-фея с довольным видом. "Я зачаровала их, чтобы они могли действовать гораздо быстрее, чем обычно. Так, а теперь принимайся за мытьё пола", сказала она швабре. "Быстро и тщательно. Приступай." Но швабра не двинулась с места. Нет, сказала она вдруг особым швабровым голосом. Не буду. Что? мамочка Феи уставилась на швабру. Что ты сказала? Она разговаривает? ахнула я. Да уж, сказала мамочка Фея, хотя ей это вовсе не положено делать. Швабра Пожалуйста, прекрати разговоры и принимайся за работу. Не хочу, сказала Швабра. Я хочу играть. Мы тоже! Запищали салфетки для уборки. Мы тоже не хотим заниматься уборкой. Нам надоело. Уборка это скучно. Мы хотим играть, играть, играть. А ну-ка немедленно уберите мне кухню, сказала мамочка Фия очень строгим голосом. У себя на работе моя мама руководит большим офисом, и она привыкла, что люди всегда выполняют то, что она им велела. "Не буду", сказала швабра и начала приплясывать на месте. "Я тоже хочу играть", раздался пыльный голос софка для мусора. "Давайте играть в прятки. Раз, два, три". Все щетки, тряпки и салфетки мигом разбежались и попрятались. Щётка придавила из захлебницей, а швабра шмыгнула за спину мамочки Феи. А ну-ка прекратите сейчас же, велела им мамочка Фея, но её никто не послушался. Тогда она повернулась к столу. Ну ладно, сказала она. Газеты, слушайте меня. И покажите другим пример, как нужно себя вести. Немедленно приберитесь. Прибирай-ка. Приберитесь же. Но газиты тоже не пожелали подчиняться. Вместо этого они смеялись в комочки и принялись летать по кухне как снежки. "Мамочка Фи, заклинание сработало не так, как надо", воскликнула я. "Ты сделала только хуже". Лицо мамочки Фи покраснело. "Ой", сказала она. "Ма, не приложу. Как это получилось? Дай-ка я попробую ещё разок". А наука зала на муку. Мука? Прибирай-ка. Немедленно уберись обратно в шкаф. Банка с мукой взмыла в воздух и медленно полетела к шкафу. Вот, видишь? С облегчением сказала мамочка Фия. Хотя бы одна вещь повела себя, как полагается. Но тут банка перевернулась прямо в воздухе. и принялась посыпать мукой мамочку Фею, меня и Олли. Нет, закричала мамочка Фея. Противная мука. Ага, попалась, сказал совок швабры. Я тебя нашёл. А теперь давайте играть в куча мала. Щётка тут же принялась выкидывать из шкафов пакеты с продуктами. Никакой уборки, мы любим безобразие. Плохая щётка. Сказала мамочка Фея: "Играть, играть, играть!" Распивали салфетки для уборки, танцуя вокруг. Безобразие, безобразие, безобразие! "А ну прекратите!" закричала на них мамочка Фея. "Мы любим безобразие!" пели салфетки. "Мы любим безобразие!" Я выглянула в окно и увидела Зою, которая как раз направлялась к нам. Мамочка Фея В панике закричала я: "Зоя идёт к нам, она тебя увидит. И она увидит нашу кухню. Она увидит всё". Я бросилась навстречу Зое, чтобы остановить её. Сердце колотилось так, что чуть не выпрыгивало из груди. "Привет, Зоя", сказала я, вставая у неё на пути. "Моя мама просила передать твоей маме записку", сказала Зоя. "Мы сможем прийти на чай только немного позже". Потому что у нас дома всё ещё полно фотографов. Мы ведь выиграли приз за самый лучший дом, знаешь ли. Я знаю, сказала я. Так где же твоя мама? Зоя попыталась пройти мимо меня, но я снова преградила ей дорогу. Не знаю, сказала я. Почему бы тебе пока не вернуться к себе? Или давай поиграем в саду? Но я должна передать твоей маме записку, сказала Зоя. Она ещё раз попыталась пройти мимо, но я схватила её за руку. "Эй, отпусти!" закричала Зоя и, вырвавшись, побежала к нашему крыльцу. Я догнала её только на пороге нашей кухни. Мы обе застыли на месте. Ни мамочки Фей, ни Олли здесь не было. И волшебство тоже прекратилось. Мука не сыпалась с потолка. Швабры, щетки и совки не плясали и не разговаривали. На кухне было тихо и спокойно и очень-очень-очень грязно. При виде нашей неубранной кухни Зоя вытерщила глаза. Она поглядела на пол и стены, заляпанные тестом для кексов и засыпанные мукой, на кучу газеты, на разбросанную посуду, а потом посмотрела на меня. И разразилась своим мерзким смехом. Это самый грязный и неприбранный дом в мире, сказала она. Сейчас я всё расскажу своей маме. И она побежала назад, к себе. Щёки у меня горели от возмущения и обиды. Вовсе наш дом не самый грязный в мире. Просто заклинание сработало не так, как надо. Мгновением позже в кухню вошла мама. Она больше не была феей, просто мамой с щекой, испачканной в тесте для кексов и с мукой в волосах. Мне хотелось рассмеяться, но при этом мне было не очень весело. "Мамочка Фея", сказала я дрожащим голосом. "Я что, выбрала неправильное заклинание?" Мама крепко-крепко обняла меня. Теперь мы обе были в муке, но меня это ничуть не беспокоило. Ты выбрала отличное заклинание, будущая фея, сказала она. Просто мне немного не хватает практики. Но теперь я решила дать моему магопульту небольшую передышку. Давай уберём всё это безобразие сами. И мы принялись за уборку. Работы было много. Но мы включили музыку повеселее и гонялись друг за другом с вениками по кухне, а потом помыли пол, воображая себя пиратами. которые драят корабельную палубу. Йо-хо-хо, сказала мама пиратским голосом. Я желаю, чтобы корабль блестел от мачты до киля, юнга. Слушаюсь, капитан, откликнулась я. Даже Олли помогал нам, протирая пол маленькой тряпочкой. Наконец, кухня заблестела чистотой, и оказалось, что уже подошло время чаепития. Зоя и её мама вот-вот должны были появиться на пороге. Видишь, сказала мама. В вовсе не обязательно всё время обращаться за помощью к магии. Иногда вполне достаточно собственных рук и мозгов. И это очень даже весело. Правда? Да, сказала я, полностью соглашаясь с мамой. Но как же быть с кексами? Не так уж они нам нужны. У нас в шкафу полно печенья. Мама открыла пакет и выложила печенье на блюдо. А теперь Пойди причешись. Скоро нам встречать гостей. Я быстро причесалась и заколола волосы сверкающей фейской заколкой, воображая, что это моя фейская корона. При этом я всё время размышляла о том дне, когда я тоже стану феей, и обо всём волшебстве, которое я научись творить. Но мысль о печенье тоже не давала мне покоя. И когда я вернулась в кухню, вид у меня на верника был не очень счастливый. Элла Сказала мама: "Что с тобой? У нас нет кексов", сказала я. "Но для хорошего чаепития кексы вовсе не обязательны". "Но Зоя сказала, что мы непременно сожжём их", сказала я маме. "И нам придётся выкинуть их в мусорное ведро. И теперь она решит, что именно так всё и было". "Значит, она так сказала?" возмутилась мама. и вид у неё сделался сердитый. Но потом она улыбнулась. «Ладно, Элла, я пообещала тебе кексы, и я сдержу своё слово». «Но уже слишком поздно», — сказала я. В окно я видела, что Зоя и её мама идут по дорожке к нашему дому. Зоя тянула свою маму за руку и говорила... Подожди. Сейчас ты сама увидишь, какой у них грязный и неубранный дом. У них весь пол заляпан и закидан мусором. И, конечно, никаких кексов у них нет. Мама быстро-быстро трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла маршмеллоу и буф! Сделалась феей. А потом очень строго посмотрела на свой магопульт. Чтобы больше никаких глупостей. сказала она. В прихожей внезапно раздался звонок. "О, нет!" воскликнула я. "Мамочка Фия, они уже здесь. Секундочку, уже иду", крикнула мама. Она набрала код на магaпульте: "блип-блип-блоп" и сказала: "Кекса, выпекайка". Кухня мигом заполнилась кексами. Их были сотни: розовые и шоколадные. И с кремом, и с блестящей посыпкой. Все на больших красивых блюдах. Там даже были кексы с именами. Том и Ленка, Зоя и Элла. Выглядели они просто чудесно. А пахло так, что сразу становилось ясно. Это самые-самые вкусные кексы в мире. Я так поразилась, что не могла сказать ни слова. Карамельное яблоко, сказала мамочка-фея. и в тот же миг стала обратно просто мамой. Она пошла в прихожую, открыла парадную дверь и приветливо улыбнулась Зое и ее маме. «Входите», — пригласила она, — «добро пожаловать к нам на чай». Когда Зоя вошла в кухню и увидела все наши кексы, у нее даже рот открылся от удивления. «Какой у вас красивый дом», — говорила тем временем ее мама. У вас так чисто и так уютно, и вы только поглядите на все эти потрясающие кексы. Честное слово, это вы должны были получить награду лучший дом года. Что вы? Наш дом вовсе не идеальный, с улыбкой сказала мама. Но мы всё равно его очень любим. Правда, Элла? Зоя посмотрела на меня с недобрым прищуром и сильно пихнула меня, когда её мама посмотрела в другую сторону. «Я видела, что в вашей кухне был ужасный беспорядок», — сказала она. «И я видела, что весь пол был залит тестом для кексов. Как же вы сумели испечь все эти кексы так быстро?» Но я не стала отвечать. Я подумала о мамочке-фее и о говорящей швабре. Я подумала о вредной муке, о танцующих салфетках и о клочках газеты, летающих по кухне, как снежки. Я подумала о том... Как мы с мамой отмывали кухню и играли в пиратов. Я подумала о моих лучших друзьях, Томе и Ленке, которые должны прийти с минуты на минуту. И я улыбнулась. Как можно приветливее. Угощайся, Зоя, сказала я. Возьми себе кексик.